Глава шестая. Я проспала до полудня, но пробудившись, чувствую себя так, будто не сомкнула глаз. Голова болела, хотелось есть и кофе, а еще, возможно, немного тлинула. Тяжелая ночь? – спросил Джуд, когда я вошла на кухню. У него в руке был заточенный твердый карандаш. Он заполнял клеточки кроссворда, даже не глядя на меня. «Можно и так сказать», — ответила я. «Видели агента Стерлинг?» У Джуда слегка отдернулась губа. «Можно и так сказать», — ответил он, возвращая мне мои же слова. Джуду Хокинсу за шестьдесят. Официально его должность подразумевала, что он присмотрит за домом и за нами. Дом был в превосходном состоянии. Что до пяти тинейджеров, которые в нем жили. Что ж... «У нас достаточно еды, наши руки и ноги при нас». А к остальному Джуд относился абсолютно спокойно. «Агент Стерлинг, похоже, уверена, что поселится здесь», — добавила я. Джуд вписал в кроссворд еще одно слово. Если его и волновало появление агента ФБР более или менее без предупреждения, он этого не показывал. «Это вообще разрешается?» — спросила я. Джуд, наконец, оторвался от кроссворда. Если бы на ее месте был кто-то другой, я бы ответил «нет». Учитывая, что агент Стерлинг явилась сюда по приказу отца, я понимала, что Джуд вряд ли что-то сможет с этим сделать. А вот чего я не понимала, так это того, что Джуд, похоже, и не хотел что-то с этим делать. Она явилась сюда, чтобы оценить эффективность программы. Она назвала это контролем последствий. Но с моей точки зрения это больше походило на вторжение. «Хорошо, ты встала». «Вспомни дьявола, он и явится», — подумала я. А потом остановила себя. Я не объективна и несправедлива. Я осуждала агента Стерлинг, исходя из того, чего я от нее ожидала, а не из того, что она уже сделала. В глубине души я понимала, что кого бы они ни прислали на замену лог, я окажусь не готова. Любое сходство, как соль на рану. Любое отличие тоже». «У вас заведено спать до полудня?» — спросила агент Стерлинг, наклонив голову и оценивающе оглядывая меня. Поскольку я не могла помешать ей изучать меня, я ответила тем же. Она накрасилась, но выглядела естественно. В том же стиле, что и прозрачный лак на ее ногтях, она выбрала для глаз и губ почти естественные цвета. Я задумалась о том, сколько времени уходит на то, чтобы выглядеть настолько безупречно, Но так, словно это не требует никаких усилий. Если хочешь подобраться ближе к субъекту, буквально услышала я голос Лок. Не говори она, или он, говорит ты. Вы провели ночь здесь? Спросила я у Стерлинг, крутя в голове эту мысль. Лок никогда здесь не ночевала. Брикс не ночует. Вы ничего не делаете наполовину. В кабинете есть раскладная кушетка сообщил мне Джуд с некоторым недовольством. Я предложил свою комнату, но мисс упрямство отказалась ею воспользоваться. Миссупрямство? Прежде чем начать работать на программу обучения прирожденных, Джуд служил в армии. Я никогда не слышала, чтобы он обращался к кому-то из агентов ФБР, иначе как по званию или фамилии. Так почему он разговаривает с агентом Стерлинг, тем же тоном, который можно ожидать от него в разговоре с Лией. «Я не собираюсь выгонять себя из твоей кровати, Джуд». Нотка усталости в голосе агента Стерлинг подсказала мне, что этот разговор зашел не первый раз. «Присядься», — пробурчал Джуд в ответ. «Обе. Кэси еще ничего сегодня не ела, а сделай два сэндвича так же просто, как и один. Я сама могу сделать себе сэндвич». Джуд выразительно посмотрел на меня. Я села. Эту его сторону я раньше не видела. Странным образом он напомнил мне мою очень итальянскую бабушку, которая сейчас считала, что я участвую в прогрессивной государственной программе для одаренных детей. Бабушка убеждена, что наполнять наши животы едой — одна из ее важнейших жизненных задач, и горе той несчастной душе, которая рискнула бы ей в этом помешать. Я уже сделала себе сэндвич» сдержанно ответила агент Стерлинг. Джуд все равно сделал два. Один он толкнул по столу ко мне, а другой положил перед пустым местом за столом, а затем сел и снова принялся за кроссворд. Он не говорил мне слова, и через некоторое время агент Стерлинг тоже села. «Где остальные?» — спросила я у Джуда. Обычно я не могла провести в комнате и пяти минут без того, чтобы Лия не зашла за мороженым, Или Майкл не утащил что-нибудь с моей тарелки? Ответила агент Стерлинг. Майкл еще не появлялся. Дин Ли и слон в гостиной пишут пробный экзамен. Я едва не подавилась ветчиной. Что? Сентябрь на дворе, ответила агент Стерлинг с слишком спокойным тоном, который, как я предполагала, хорошо помогал на допросах. Если бы ты не участвовала в этой программе, ты училась бы в школе. «На самом деле, я даже уверена, что твоей семье сказали, что ты тут получаешь образование. Кто-то может закрыть на это глаза, но я не собираюсь». У меня возникло отчетливое ощущение, что под кем-то она имеет в виду агента Брикса, а не Джуда. «Тебе повезло, ведь у тебя есть семья, которая однажды и правда может поинтересоваться твоими школьными успехами», — продолжила она. «Не все в этом доме настолько удачливы». Но вы все получите то образование, которое вам обещали. Она взглянула на Джуда, потом снова на меня. Дин или я несколько лет получали здесь домашнее образование. Если Джуд хорошо делал свою работу, они напишут итоговый экзамен за курс средней школы без проблем. Насчет слон, я не переживаю. Оставались Майкл и я. Если бы не программа, в сентябре начался бы мой последний год в школе. Напиши пробный экзамен произнесла агент Стерлинг небрежным тоном, который свидетельствовал, что она привыкла, чтобы ей подчинялись. «Если тебе понадобится репетитор, мы его найдем. а другие аспекты твоего... обучения могут подождать». Вступив в программу, я уже забыла, что есть какое-то обучение, которое не предполагает копания в мозгах преступников. «Можно я пойду?» — спросила я, оттолкнувшись от стола. Джуд насмешливо посмотрел на меня. «Раньше ты никогда не спрашивала». Я приняла это за согласие и направилась к двери. Джуд закончила решать кроссворд и подняла взгляд на агента Стерлинг. «Ты собираешься ей свой сэндвич, Рони? Рони? Брови у меня полезли на лоб, и я замедлила шаг. Краем глаза я увидела, что агент Стерлинг слегка напряглась, услышав свое прозвище. «Вероника», — сказала она, — «или агент Стерлинг. В этом доме только так». «Они знают друг друга», — подумала я. «И, похоже, уже давно». Мне пришло в голову, что директор Стерлинг мог выбрать свою дочь для этого задания не только потому, что их связывали родственные узы. И я уже дошла до двери кухни, но тут она открылась, едва не сбив меня с ног. За ней оказался агент Брикс, и выглядел он так, будто только что сошел с самолета. Он протянул руку, чтобы поддержать меня, но смотрел он не на меня. «Ронни!» «Брикс!» — ответила агент Стерлинг, демонстративно не используя ни его имени, ни инициалов. «Полагаю, директор тебя проинформировал». Брикс слегка качнул головой. «Ты могла бы позвонить?» «Я права», — подумала я. Они определенно работали вместе. Кэсси, агент Брикс, похоже, вспомнил, что держит меня за плечи и убрал руки. Вижу, вы с агентом Стерлинг уже познакомились. Да, прошлым вечером. Я изучающе посмотрела на Брикса, высматривая признаки того, что вторжение этой женщины его напрягает. «Как Маккензи?» — спросила я. Брикс улыбнулся. «Само по себе редкое событие. Она дома». Ей понадобится помощь в ближайшем будущем, но она справится. Очень стойкая девочка. Он снова перевел внимание на агента Стерлинг. Программа обучения прирожденных только что закрыла свое второе безнадежное дело в этом месяце, сообщил он ей. Похищение ребенка. Вот оно, свидетельство того, что агент Брикс ни в малейшей мере не собирался уступать власть новоприбывшей его слова должны отчетливо продемонстрировать одно нет никаких оснований чтобы чувствовать угрозу программа обучения прирожденных работает мы спасаем жизни впечатляет произнесла агент стерлинг и по интонации было ясно что она точно так не считает в особенности с учетом того факта что лишь двоих детей из за этой программы госпитализировали а в одного из них стреляли «Так что, очевидно, в итоге все складывается к лучшему». «Двое детей?» Она имела в виду Майкла и Дина. Я открыла рот, чтобы сообщить агенту Стерлинг, что мы не дети. Но Брикс предостерегающе посмотрел на меня. «Кэсси, почему бы тебе не выяснить, чем заняты остальные?» С тем же успехом он мог предложить мне пойти на улицу поиграть. Я с раздражением подчинилась. Зайдя в гостиную, я с удивлением увидела, что единственный, кто и правда занят пробным тестированием — Дин. Лея подравнивала ногти пилочкой. Слон, похоже, сооружала подобие катапульты из карандашей резиночек. Лея первой заметила меня. «Привет, солнышко», — сказала она. «Я не Майкл, но, судя по выражению твоего лица, я предполагаю, что ты отлично провела время с нашей замечательной мисс Стерлинг». Ли широко мне улыбнулась. «Правда же, она лучше всех!» Ли имела пугающую черту. В ее устах любые слова звучали искренне. Ли не в восторге от ФБР в целом. И она из тех, кто пренебрегает правилами чисто из принципа. Но даже зная, что ее энтузиазм наигранный, я не смогла бы это распознать. В агенте Стерлинг есть что-то такое, что заставляет меня прислушиваться к ее словам, уже серьезнее продолжила Лия. Думаю, мы родственные души. Дин фыркнул, но не поднял взгляда от теста. Слон запустила свою катапульту, и мне пришлось пригнуться, чтобы карандаш не воткнулся мне в лоб. Агент Брикс вернулся, выпрямившись, сказала я. Слава Богу! Лия бросила выделываться и развалилась на диване. Если кто-то донесет ему, что я говорила, мне придется пойти на крайние меры. Мне определенно не хотелось выяснять, что Лия подразумевает под крайними мерами. «Брик знает агента Стерлинг, объявила я, и Джуд тоже. Они называют ее Рони. Дин, проговорила Лия, растягивая его имя, и зная, что это его раздражает. Перестань делать вид, что работаешь, и расскажи нам, что ты знаешь. Дин проигнорировал ее. Лия подняла брови, глядя на меня. Она явно считала, что в попытках его разговорить я добьюсь большего успеха. Агент Стерлинг состояла в группе, которая взяла твоего отца, верно? Спросила я, проверяя свою теорию. Она была партнером Брикса. Сначала мне показалось, что Дин проигнорирует и меня. Как проигнорировал Лию. Но он отложил карандаш, поднял взгляд в своих корих глаз прямо на меня. Она была его партнером, подтвердил он. Голос у Дина низкий и приятный, с легким южным выговором. Обычно он не разговорчив, но сегодня он осчастливил нас еще аж четырьмя словами она была его женой.